Глава 15 Матушка. Рано утром в понедельник княгиня Марья проснулась от того, что кто-то сильно ударил ее ногой в живот. А пред тем ей как раз снилось московское зимнее бедствие, унижение, изгнание. И какой-то мальчик все норовил стукнуть ее каблуком сапога, и вот ты изловчился-таки. Она вскочила в ужасе. Увидела свет за окнами, просторную светлицу в верхнем житье Повалуши, княжеского углицкого дворца, кровать с резными спинками и лежащего в кровати тут рядышком с Марьей, милого супруга Васю. Примечание. Житье. Этаж. Ярус. Повалуша. Деревянная башня над дворцом где спали с мая по сентябрь, могла быть о двух, о трех и даже о четырех житьях. Примечание редакции. Бархатное черное, темно, с вышитыми рукой самой Марьи, золотыми орлами и совами, съехала князю на лоб, обнажив страшные глазницы, полуприкрытые веками. За три месяца марья успела привыкнуть и не бояться безглазого лица мужа. Мало того порой ей начинало казаться, что такого василия она любит даже больше, нежели прежнего, ясноглазого, прекрасно окова. А говорят жена ваське косова так до сих пор и не может видеть своего мужа бестёмной, прямо и не подходи к ней. вот глупая. Господи марья и впрямь так сильно привязалась за эти три несчастных месяца к Василию, как ни была привязана за все тринадцать лет их супружества. Прежде он был великий князь, ему надо было постоянно доказывать свое право носить сей титул. Он воевал, враждовал, замерялся, вновь воевал. Слава о нем ходила не то, чтобы худая, а так серенькая какая-то, безрадостная. И дабы хоть немного высветлить ее, Ему приходилось прилагать неимоверное множество усилий. Оттого и Марья не так уж много перепадало от него внимания. Теперь же, став почти беспомощным, Василий сделался ближе, любезней, нуждался в любви и опеке, иной распугался. «Где ты, Машенька?» И при этом так сжималось сердце от жалости и еще большей нежности к нему. Вот и сейчас он показался таким трогательным и милым, что, уронив слезу, княгиня наклонилась над ним и прикоснулась губами к истерзанным векам, к одному и к другому, и даже в мыслях не мелькнула, что это может быть противно. Затем, только зная, как князь стесняется своих увечий, сдвинула темну солба на вежды. Василий пробудился. — Что, вставать? — Утро, Машенька. Спи еще, Васенька, рано, едва только рассвело. А ты почему не спишь? Плохо тебе. Хорошо, только меня мальчик наш разбудил. Как брыкнет со всей силы, я и проснулась, вот озорник. Почему, мальчик? Ты же говорила, девочка будет. А теперь сдается мне мальчик. Опять мальчик у нас родится, Васенька. Мне и во сне приснилось, как меня мальчик по животу, Ножкой стукнул. По имени Андрюша. «Выдумщица ты!» — улыбнулся Василий, обнимая Марью. Пробормотал еще что-то и снова уснул. «Бедный мой!» — тихонько прошептала Марья. Осторожно высвободилась из-под его тяжелой шуйцы. Встала и подошла к окну. Подоконники тут были высокие, по самую грудь Марьи. Положив на подоконник руки, правая ладонь поверх левой кисти, княгиня поставила подбородок на правую кисть и стала смотреть на Волгу. Вспомнила, что сегодня 9 мая, Никола летний. По Волге плыл кораблик. Вот бы это детушек принесло Ванечку и Юрочку. Марья перешла от окна к иконам, помолилась, в том числе и угоднику. Моли Бога о нас, святителю Отче Николае, угодничи Божий, епископе Мерликийский, чудотворче и плавателем поборниче, яко мы усердно к тебе прибегаем, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших, и принеси нам на кораблике деточек наших, рабов Божий, отроков Иоанна и Юрия, молю тя. Шестимесячный утробничек вновь сильно брыкнулся, ворочаясь в Марьином чреве, будто и ему не терпелось поскорее очутиться рядом со своими братьями. Марья даже легонько шлепнула себя по животу, словно надеялась, что до младенца дойдет усмирительный смысл шлепка. Не тут-то было, он еще раз как взыграет. Марья только и оставалось, что весело рассмеяться в ответ, на сии шалости. Княгине Марье было двадцать восемь лет от роду, а мужу ее тридцать один, и хотя много довелось им обоим испытать горе и страхов, а нрав у Марьи все по-прежнему оставался веселый, другие бы давно надломились, начнешь вспоминать, диву даешься, как до сих пор живато как ни единого волоска седого не нажила при эдаких напастях, как ни поскучнела, ни заунылила, ни разучилась смеяться и радоваться жизни. С самой свадьбы начались неприятности, когда свекровь затеяла ссору с Юрьевичами из-за украденного пояса Дмитрия Донского, который на перу обнаружился на Василии косом. Зачем это надо было? Но даже если верить тому, что Юрьевичи, ограбив княжескую казну в Ярославле, присвоили себе и эту реликвию, неужто требовалось затевать некрасивую свару прямо на веселом свадебном застолье? Неужто хотелось Софье Витовтовне омрачить радость сыну и снохе? Вероятно, хотелось. Злилась Литовка что не на Литовке сын женится, а берет в жены дочку Ярослава Владимировича, внучку Владимира Андреевича Храброго, княжну Боровскую и Серпуховскую, и тем самым как бы еще больше укрепляет свою опеку над княжествами, лежащими на границе с Литвою, дабы Литва ими не овладела. В день свадьбы Василия и Марьи Жениховы-братанцы Дмитрий Шемяка и Василий Косой приехали на пир как друзья, обещали навеки примирить отца с Василием и уговорить Юрия Дмитриевича не искать престола московского. А после ссоры, затеянной свекровью из-за пояса, затянулась долгая вражда, кончившаяся тем, что Василий без глаз остался. А значит, косвенно виновата Софья в слепоте своего собственного сына. Вскоре после свадьбы Марья зачала, но по весне у нее случился выкидыш, когда Шемяков первый раз изгнал Василия из Москвы, побив его войско на берегу Клязьмы. Во время бегства из Твери в Кострому Марья и скинула. Сколько слез было! Хотя, честно говоря, плакалась тогда не от горя, что погиб ребеночек, а от всего вместе, от всех перепугов и тревог, а к ним надо было привыкать. И хотя вскоре трон московский возвратился Василию, уже на другой год князь Юрий с тремя сыновьями Шемякой, Косым и Красным в пределах ростовских вновь голову разгромил Васильеву рать И покуда Василий позорно бегал из Ростова в Новгород, из Новгорода в Мологу, из Мологи в Кострому, из Костромы в Нижний, Марья со свекровью сидела на Москве и все ждала, ждала, ждала. Дождалась, что князь Юрий захватил Москву, а их со свекровью объявил пленницами. И не помри он в то же лето, Бог знает, сколько бы пришлось Марье терпеть унижение. Особенно гадко было выслушивать его речи о том, какой ее муж бестолковый и слабый, никчемный и немощный государь. Никогда, мол, не быть ему хозяином земли русской. Но еще хуже стало, когда по смерти Юрия на Москве сел его сын Василий Косой. Этот не только издевался, но и принялся бессовестно приставать к Марье с гнусными намерениями. Размышляя о жене Косова, которую до сих пор отвращает вид безглазого мужа, Марья вспомнила нахальный взгляд, блудливые руки, похотливое дыхание. Мурашки пробежали по спине от отвращения. Стараясь забыть то позорное лето, она стала думать, что сегодня надеть. Перейдя в соседнюю маленькую клетушку, Княгиня открыла стоящий там сундук и первым делом переоделась в свежую сорочицу. Поверх нее надела пестрядную паневу, повязав ее красным шерстяным оберегом под самую грудь. «Богородица, дева, заступись и сохрани!» было вышито по всей длине оберега. Рукава сорочицы Марья ограничила на запястьях, тонкими серебряными наручами, украшенными искусной голубой поливой. Теперь-то и предстояло главное размышление надевать обычную ризу или нарядную. Чувство подсказывало ей, что сегодня будет необычный денек, и надо надеть что-нибудь повеселее, но вдруг да хорошее, как случилось, когда Шемяка прогнал из Москвы своего родного брата, наглеца Косова, и вернул престол Василию. Марья также в точности почувствовала, что именно в сей день вернется Василий на Москву, нарядилась во все самое лучшее, а он приехал и, полный наветных слухов о ее связи с Косым, оскорбил, обидел ее недоверием. Потом, конечно, все кремлевские за нее заступились, Доказали Марьину невиновность, и Вася с низким поклоном просил прощения, а след от обиды навсегда лег на сердце. Ах, Вася, Вася, какой же ты был тогда неблагоразумный, издерганный, злой, шемяка, освободивший тебе престол, не пожалев родного брата, приехал звать на свадьбу, а ты что, снова поссорился с ним? Оковал цепями и в таком виде спровадил в коломну. А когда Марья пыталась доказать, что сей поступок противен чести, озлобился еще больше, отгородился от Марьи, завел себе полюбовницу, любовницу опрашку. К чему теперь вспоминать это? Марья вздохнула и приняла мудрое решение. Надеть летник не самый нарядный, а к но и не самый простой, из зендянцы, а в средней веселости, из светло-зеленой поволоки, без излишних рисунков, лишь по краям плетенка до да жаворонки. В другую дверь к летушке, не ту, что вела в светлицу, а ту, что примыкала к горнице прислуги, раздался стук. Вошла служанка Настасья, заговорила осуждающе, Что ж это вы, Марья Ярославна, делаете? Разве ж можно вам самой при таком пузике облачаться? Вот горе-то. Уж и верхнее платье надели. Давайте-ка я вам сапожки помогу. Да ничего. Я сегодня легкая, засмеялась. Марья, сапоги, конечно, с твоей помощью. А еще лучше не сапоги, а те новые черевичные поршни. Кажется, сегодня дождя не будет. Одевшись и обувшись, княгиня с Настасьиной помощью заплела и уложила косы, а на голову надела белоснежный убрус, поверх которого алую коруну, с коей по вискам свисали на цепочках золотые колтки, украшенные яхонтами и темно-красными лалами. Добавив ко всему наряду не очень пышное жемчужное ожерелье, княгиня вернулась к мужу. Василий уже проснулся и сидел в ожидании того, когда жена придет помогать ему одеваться. Марья приблизилась к нему, поцеловала Василия в руку, потом в губы, поправила темну, так, чтобы вышитый на ней золотой двуглавый орел, воплощение двойной зоркости, располагался прямо над переносицей, а зрячие совы прямо на глазницах. «Вася, Вася!» Зачем ты тогда злоба и злобу на себя навлекал? Зачем не остановил злодейство, позволил выколоть глаза косому? Какие б ни были они бесстыжие. Кто знает, может быть, за это Господь не давал так долго нового ребеночка. И лишь на пятый год супружества вновь забеременела Марья и родила сына Юрия. Да и тот четыре годика только пожил, заболел и умер. Правда, тогда уже второму сыну Иванушке два года от роду было, а вместо умершего еще один сынок вскоре народился, тоже Юрьем нареченный. Через час, одевшись, умывшись и прочитав утренние молитвы, муж и жена сели завтракать. Вчера они причащались, и сегодня можно было и к поздней обедне пойти. Завтракали в шестером Василий с Марьей, Их Федор Фёдор Беда, Боярин Михаил Фёдорович Кошкин со своей боярней. Эти ещё на первой седмице Великого Поста Накануне торжества православия приехали в Углич навестить. Да так тут и остались. И, наконец, Шемякин пристав при Василии, Подлец Иван Котов, Хоть и боярин, а боярином его язык назвать не повернётся. Масленицей пьяный был, Стал руки распускать тут, в Угличе, пользуясь тем, что они пленники. Марья тогда только на четвертый месяц перевалила, живот лишь чуть-чуть намечался, да и то одной ей заметен. И срамник пристав, подловив ее однажды одну, принялся обнимать, ртом поганым лезть, с поцелуями шепча, «Слепой не увидит, глухой не услышит, глупый не поймет, немой не проболтается». Как она ему тогда влепила за трещину, он и с ног долой. Да пригрозила на весь мир осрамить. С тех пор не подъезжал больше. Едва только сели завтракать, Котов заговорил. Видно было, как ему не терпится сообщить важную новость. Слыхали? Ваське Косова жената. Роуз пуст получила. Вот ведь волочь какая, добилась своего. Хотя он, конечно, сам виноват, не отпускал ее от себя ни на шаг. Все мерещилось ему, будто она на каждом углу ему, слепому дураку, изменяет. Марья посмотрела на мужа и заметила, как тому сделалось не по себе. «Разве ж распускают нынче по одному жены хотению? спросил Василий с дрожью в голосе. «Не должна!» — рыкнул Кошкин должно должно засмеялся котов а я говорю не должно», — стукнул михаил федорович кулаком по столу ты кошка молчи когда кот мурлыкает отвечал пристав своей обычной присказкой по одному хотению жены не распускают сказала марья однако спор сей напрасен возразил пристав Даже в «Метрополичьем правосудии» сказано, что ежели муж ослепнет, то жена, по доказательству неисправимости его слепоты, способна получить полный к своему удовольствию роспуст. Что же она раньше-то с ним не распустилась? — спросил дьяк Фёдор. — Терпела, — ответил Котов. — Как он над ней измывался в своей глупой ревности! Она всё терпела но в последнее время совсем невыносимо сделалась, особливо потому, что косой, к тому же, и мужски немочен стал, и ревность его вдвое лютеи сделалась. «Ешь, Вася, что ты и жевать перестал», — сказала Марья, спроваживая в рот мужа еще одну ложку овсяной каши с провесным виноградом. Незаметно она погладила Василия пальцами по руке, Мол, не волнуйся, нам с тобой никакой роспуск не грозит. — А что из Переславля слыхать? — спросил Василий. Вчера вечером купец оттуда приплыл, засовывая себе в рот крутое яйцо, сообщил Котов. — Говорит, детки ваши при шемяке, ровно сыр в масле катается, обласканный, подарками всякими осыпаны с ног до головы. Им всевозможные лакомства и развлечения устраиваются, любо-дорого. Так что никакого беспокойства. Вот Аспид. Знает, чему есть Василий. Тот бедный чуть не подавился. Неужели деточки принимают милости от Шемяки? Ну, Юрье-то еще мал, а Иван, хотя тоже не больно возрастен, даром, что уже обмолвлен. Вася. Яичко вареного. Не хочу. И корки, есть белужья, есть паюсная. А хочешь щучий или сиговый, а? Щучий, вздохнул Василий. А пива какого? Светлого или потемней? Светлого. Тут такое темное варит, что от него в сон клонит. В сей миг дверь отворилась и в трапезную светлицу вошел красавец, князь Василий Федорович Кутузов. Вот уж если и была к кому княгиня Марья неравнодушна, так только может быть к нему, да и то не пылка, умозрительно. С самой Пасхи не появлялся он в Угличе, лицо его было радостно взволнованно, он явно окрылен был каким-то хорошим известием, «Здрав, буди, великий князь Василий Васильевич!» — громко произнес он, кланяясь. «Здравия всем, княгине Марье Ярославне, честным боярам!» «Кутузов? Вася?» — встрепенулся слепой. «Он самый! Да с новостью для вас!» — широко улыбаясь, ракотал вошедший. «Детки ваши плывут!» К полудню, должно быть, надобно будет встречать их на пристани. — Как плывут? — вскочил Василий. Вскочила со своего места и княгиня Марьи. Отпустил их Шемяка к вам, — сказал Кутузов. — Отпустил? Почему отпустил? — недоуменно вскинул брови пристав Иван. — А говорят? — Говорят, да не договаривают, — перебил его Михаил Федорович. «Послушаем Кутузова-то, — говори, Василь. Вчера Шемяка обед пышный устроил, Всякие ласковые слова говорил княжатам. Стал рассказывать гонец о примирении, О том, что старое позабыть надо. Я на том Перу не был, Ибо вовсе за другого себя выдавал, Находясь в Переславле. Тому сами знаете, какие причины. Так вот, — сказывают Иоанн Васильевич, Столь дерзко отвечал Шемяке, что тот возмутился и повелел тотчас всех, кто из Мурома прибыл, и княжат посадить в корабль и отправить всех сюда в углич. Слава богу, не порезал, перекрестился дьяк беда. И то, кивнул Кутузов, я сам видел, как они на корабль садились. Но когда по плеще его озеру плыли, я их обогнал. Они на тяжелом струге шли, а я в легкой ладье летел. На ней разве меня еще пять человек токмо размещалось? Я колязин ночью проплыл, а они, должно, только к утру до него добрались. Так что к полудню или к вечеру самое позднее ждите ненаглядных своих». «Ну и дела!» — вздохнул пристав котов огорченно. — Господи! А я-то как чуяла! — воскликнула счастливая княгиня. — Вася! — пошла она к Кутузову. — Дай расцелую тебя за добрую весть! Щедро расцеловала его пахнущее речным ветром лицо. — Как же благодарить тебя за такую радость? Чего пожелать? — Желаю тебе, чтобы в потомстве твоем родился новый Александр Невский. Вот каково мое желание спаси христос добрая княгиня отвечал кутузов оглянувшись на мужа марья увидела как василий дрожащими руками снимает с пальца перстень с дорогим смарагдом василь миленький бормотал слепец возьми-ка сокол от меня в награду за хорошее известие что ты великий княже оставь — замахал руками Кутузов. — Возьми, — строго приказал Василий. Перстень перешел во владение доброго вестника. — На пристань, — сказала княгиня Марья. — Как усидеть во дворце-то? На пристань! — Да рано еще, — засмеялся Кутузов. — А ты, Вася, завтракай, — сказала ему Марья. — Садись, ешь, а мы уж пойдем дожидаться. «Рано, не рано, не твоя печаль. Правда, Васенька?» — обратилась она уже к мужу. Все существо ее пело, и в ответ на это торжественное пение сидящее в утробе маленькое существо решительно и резво заколотило ножками, будто тоже прыгая от счастья.